Глава 9 На следующее утро только взошло солнце, поспешила к Энджи. Травница вставала с рассветом, поэтому была уверена, что лавка открыта. Так и было. Подруга протирала пыль на полках, когда я запыхавшаяся ввалилась к ней. «Мне срочно нужен Питер!» заявила я после приветствия. «Не терпится встретиться с красавчиком?» подмигнула Энджи, рассмеявшись. «Брось! Помощь его нужна!» Тем более, что встреч мне на этой неделе хватило. О как! Жду подробностей. Подруга поставила передо мной чашку травяного отвара с мёдом. И, кстати, Питер не приходит так рано. Я поведала о своей работе над картиной и о Роберте. Так рано в лавке клиентов ещё не было, и мы могли спокойно поговорить. — Ты не перестаёшь меня удивлять, — задумчиво сказала Энджи. Только мечтала о том, как заработать денег, и вот уже заказ. А прошла всего-то неделя. Ничего удивительного. Слышала поговорку давно. Вижу цель, не замечаю препятствий. Как раз одно из них устранить мне и поможет Питер. Пошли. Он должен быть уже в мастерской. Подруга закрыла лавку, и мы отправились на улицу ювелиров. Питера заметили в окне маленького магазинчика. Он наводил порядок на витринах. «Привет!» заметил парень нас на входе. «Проходите». «Ирен». «Рад видеть тебя снова». «Ты сказал, что я могу обратиться к тебе за помощью?» «Да, конечно», – перебил меня юноша. «Что тебе нужно?» «Только для начала скажи, сработал ли наш план». «Даже лучше, чем мы мечтали». «Джарвисы заказали Ирен большой семейный портрет», – добавила Энджи. «Вот это новость!» – обрадовался Питер. «Думаю, и помощь тебе нужна по части картины?» «Ты прав». «Пойдемте, выйдем». Парень открыл дверь и, оглядываясь внутрь, сказал. «Мой мастер скряга каких поискать. Лучше обсудить все подальше от его ушей». «Говори», — обернулся он ко мне, когда мы вышли наружу. «Могу я купить у вас бракованные камни или те, что не пригодились?» «Хм», — задумался Питер. «Можешь взять бесплатно. Однако придется подождать. Через пару дней принесу тебе все, что смогу отыскать в мастерской». «Это неудобно». — смутилась я. — Ведь ты рискуешь, если твой хозяин заметит. — Никакого риска, — замотал головой парень. Он ссыпает все отходы, куда попало. Неряха. Там можно отыскать подходящие для картины. Он из жадности берет руду с приисков, надеясь найти там отличный камень. Так что этого добра хватает. Сама понимаешь, для кольца или кулона качество неподходящее, а вот тебе пригодится. — Спасибо. Буду очень признательна. Тогда приходи завтра вечером к Энджи. Я принесу все туда. Питер попрощался и поспешил назад. Ну вот все и устроилось. Счастливо улыбнулась травница. С Энджи мы тоже простились. Надо было возвращаться домой. Хотелось посидеть над эскизами, набить руку. На следующий день мы с Меей работали в столовой. Девушка позировала мне для портрета. Наторщиться с нее была не очень. Подвижная по своей природе – Она с трудом могла усидеть на одном месте. «Ирен, как твоя прогулка с Маркизом? Он интересный человек, не правда ли?» Мия в очередной раз повернулась, меняя позу. «Посиди, пожалуйста, спокойно», — поморщилась я. «А то ничего не расскажу». Мы легко перешли на «ты», девушка была нечванлива и очень обаятельна. К таким людям невольно проникаешься доверием. «Сижу». вздохнула она и повернулась как надо. «И?» «Он действительно интересный собеседник. Мы славно прогулялись. Маркиз проводил меня до дома. А дальше?» Мия подалась вперед. «Что дальше?» удивилась я. «Когда следующая встреча?» «Не верю, что Лерой ее тебе не назначил». «Сегодня», покраснела я неожиданно. «Он всегда предлагает встречи малознакомым девушкам?» «Что ты?» – округлила глаза Мия. Продолжила рисовать, вся обратившись вслух. Маркиз жил в столице, – начала девушка. Здешнее поместье его семья посещала изредка, в основном летом. Какая у него была красавица-жена, – закатила Мия глаза. Только при родах она умерла вместе с младенцем. И Роберт уехал в наш город, чтобы пережить горе. Так и остался. Он организовал дозор вдоль тракта. Раньше разбойники были бичом Гриллана. Что не день, то ограбление. Купцы отваживались ехать только с хорошей охраной. Он много сделал для нашего города. Открыл небольшой детский приют, чтобы малыши, оставшиеся без родителей, не воровали и не скитались по подворотням. И беднякам дает работу. Кого на прочистку канав посылает, кого улицы убирать. Занятие грязное, но платит маркиз хорошо и из собственного кармана. А что касается дел амурных, После смерти жены его не видели в обществе дамы. Он не часто посещает мероприятия или праздники. Предпочитает уединение. «Вот как!» – закусила я кончик кисти. «Я думала, он пользуется успехом». «Конечно, пользуется!» – рассмеялась Мия. «Только против своей воли. Маркиз ведь вишенка на торте, понимаешь? Один из самых завидных женихов Гриллана. Если у него к тебе искренняя симпатия, не упусти свой шанс». подмигнула девушка. «Не до любви мне сейчас!» махнула я рукой. «Семью бы на ноги поставить!» Так мы проболтали до самого обеда. Даже не сразу заметили, как начали накрывать на стол. «Доброго дня, Эрен!» радушно поприветствовали меня Элвуд и Айла. «Как успехи!» Я показала наброски. Джарвис довольно улыбнулся. «Мне нравится. Умеете вы подчеркнуть достоинство человека?» За обедом к нам присоединился и Маркиз. Его взгляд то и дело скользил по мне, а мои щеки начинали гореть румянцем. Его внимание было и приятно, и… Странное чувство. Я почти забыла, как оно было в молодости, когда бегала на первые свидания. И вот все повторяется снова. Не знаю, нравится мне это или нет. Слишком привыкла к размеренному быту, где не бывает никаких волнений. После обеда мы с Робертом вышли на улицу. «Вас проводить до дома?» – спросил Маркиз. «Нет, сегодня меня ждет подруга. Энджи, вы должны помнить ее». «А, та девушка, что тряслась всю дорогу, как перепуганный зайчишка?» «Она самая», – кивнула я. «Тогда, может, прогуляемся до центральной площади? Потом я провожу вас к ней». «С удовольствием», – подала руку Лерою. «Вы сразу показались мне девушкой неординарной, стоило лишь вас увидеть». Тихо начал разговор Роберт. А когда Мия показала мне ее портрет, сделанный вами, кто надоумил вас на это? — Энджи. Она сказала, моим картинам не хватает красок. А что лучше передает цвет и оттенок? Меняется в зависимости от освещения, привнося новую прелесть уже привычным чертам. Конечно, самоцветы. Они моя любовь на всю жизнь. Звучит завораживающе. Пожалуй, подумаю над тем, чтобы заказать свой портрет. «Во весь рост!» – приосанялся Маркиз, шутливо проведя ладонью от головы до ног. «Я даже не знаю, когда закончу этот. А потом моя цель – открыть прииск. Картина – лишь способ заработать на нее». «Вы не из тех, кто довольствуется малым», – Роберт задумчиво посмотрел на меня. «Такие натуры, как ваша, с виду закрыты точно шкатулка с секретом, а внутри полны страсти». Сравнение было лестным, это звалось румянцем на лице. Вот уж не думала, что так легко краснею. Мы дошли до большой площади, в центре которой красовался вычурный фонтан, пока еще не работающий. Как и на всех дорогах, здесь под ногами была плотно утрамбованная земля. Странно, неужели не научились еще мостить улицы камнем? Спросить постеснялась, чтобы не привлекать лишнего внимания к своей неосведомленности. Но было удивительно видеть прекрасные дома, оформленные роскошной резьбой по камню, и неумение выложить булыжники по дороге. Прогулявшись еще немного, свернули на улицу ведущую к лавке Энджи. «Скажите, Ирен, если не секрет, что вы планируете делать после открытия прииска? Вдруг найти ничего не удастся? К сожалению, такие истории не редкость. Попадется пара друз хорошего камня, а потом пустышка». Роберт развел руками. «Я верю чутью отца. Не мог он ошибиться». «Хорошо. Вот нашли искомое. А дальше?» «Мастерская у меня есть. Буду делать украшения на продажу». «Вы настолько искусны в ювелирном деле?» «У нас добрая треть города отличных мастеров. Понимаете, какая конкуренция?» «Отлично понимаю. Только не хочу сейчас попусту сотрясать воздух громкими словами. Все увидите сами, когда придет время». «У вас недюжинный ум и силоволие для такой юной особы». Улыбнулся Роберт. «Другого выхода нет. Или развивать ремесло, или идти на паперть. А туда мне очень не хочется». маркиз рассмеялся. «Не верю, что вы когда-то можете очутиться в подобном месте. Только не с вашим характером». Мы остановились у лавки Энжи. «Вот я и пришла. Спасибо за прогулку и интересную беседу». Роберт поцеловал мою руку. «И надеюсь на скорую встречу». «Не могу обещать», — ответила я. «Боюсь, работа над картиной займет все время». «Тогда буду ждать». Маркиз все еще держал мою ладонь в своей, ласково поглаживая пальцами. Я смущенно отняла руку и помахала ему на прощание, заходя в лавку. Энджи увлеченно наблюдала за всей сценой у окна. «Какая вы красивая пара!» — вздохнула она. «Брось! Где он и где я?» Ему просто интересно было расспросить о картине и прииске. — Ага, — ничуть не поверив, кивнула травница. — Садись, налью тебе отвару. Скоро должен прийти Питер. Он уже забегал ко мне с утра. — Вы давно знакома? — Не так уж, — тряхнула челкой травница. Он частенько заходит за лекарством для мастера. Того мучают боли в ногах. Вот так и подружились. Но не более если ты о чувствах. Не успели мы договорить, как на пороге показался Питер. «Привет, барышни!» Он расплылся в довольной улыбке. «Смотри, Ирен!» Юноша достал из-за пазухи внушительный мешочек и раскрыл его. Поначалу зрелище не впечатлило. Но, взглянув поглубже, обнаружила вполне подходящие экземпляры камней, драгоценных и полудрагоценных, всех цветов. «Питер, ты просто спас меня!» Я взяла свое сокровище в руки. Теперь мне хватит, если не на всю картину, то на большую часть. Как отблагодарить тебя?» Парень залился краской. «Что ты? Я помог просто так. Ты можешь обращаться ко мне когда угодно». «Спасибо!» Зарылась в мешочек, перебирая камни. Друзья, посмеиваясь, потягивали вкусный отвар травницы. «Вы меня простите, только не терпится приступить к работе». Подняла я взгляд на них. «Беги уже!» улыбнулась Энджи. «Вижу, руки чешутся». Попрощавшись, я припустила к дому. Заняться подготовкой ко мне для картины и правда очень хотелось. Если этот заказ будет сработан как надо, то можно надеяться, что в городе у меня появятся постоянные клиенты. И тогда Жанин не придется каждый день просыпаться в раздумьях, чем кормить нашу семью.